В прежние времена Мур интересовалась событиями и людьми, как декорации собственной жизни и статистами её пьесы. Но с годами всё второстепенное леняло, и в центре пустой сцены оставалась она одна, и её разнообразные желания. А что на завтрак? Левая бровь слегка поднялась.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 Накануне приезда Марыка Катя до познаубирала квартиру. Квартира была обветшалой. Ремонта не делали так давно, что уборка мало что меняла. Потолки с пожелтевшими углами и осыпавшейся лепниной, старинная мебель, требующая реставрации, пыльные книги в рассохшихся шкафах. Интеллигентская смесь роскоши и нищенства. Поздним вечером Катя и Анна Федоровна обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, такой же потертый, как и они сами. Анна Федоровна привалилась к подлокотнику. Катя, поджав под себя тонкие ноги, забила с матери под руку, как цыпленок под крыло рыхлой курицы. В Кате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 вылепнула Скатя. А ей его сразу же отнесла к Тане, та завидонова, помнишь, во втором классе со мной училась. Ты мне никогда про микроскоп не рассказывала. Анна Фёдоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат. Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу. А завидонова мне его так и не вернула. Может, её отец спропил. Знаешь, Я ведь его ужасно любила. А почему вы всё-таки развелись? Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много. Как по ступеням в подвал вспускаться, чем глубже, тем темнее. Мы поженились и сняли комнату в Астанкине. У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 Старое дело. Тайная католичка. Строга была необыкновенно. Никому ничь о ней спускала, а мур покотворила. Умерла внезапно, ей и шестидесяти не было. И мать меня сразу затребовала. Чужой прислуги не терпела. А почему ты ей не сказала? Нет. Резко вскинула Скатя. Да, ей было под 70. А диагноз этот поставили не могла же я бросить умирающего человека. Но ведь она же не умерла? Марк тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско-ленинская теория. Катя хмыкнула остроумно. О да. Ну как видишь, он ошибся. Мама, слава богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась съела часть лёгкого и замерла я ухаживала за ней тётя беата за тобой она детей не выносила тебя сразу перевели в пахру только к школе забрали а почему отец сюда с тобой не переехал о об этом и речи не могло быть она его ненавидела он так во станкине и жил до самого отъезда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 поберёг и ничего бы нам не слал. Какая всё эта глупость, прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску. Да нет, это жизнь, вздохнула Анна Фёдоровна. Но о садах после разговора остался неприятный. Катя, кажется, дала ей понять, что Анна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 позвонил в нужную дверь и услышал, как затупали чьи-то шаги прочь от двери, потом ясный женский голос закричал: "Гришка, отдай пластилин". Затем он услышал лёгкий звон стекла, раздражённый возглас: "Да откройте же дверь!" И наконец дверь открылась. За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклёвывалась знакомая зёрнышка. Возможно, зёрнышком этим была небольшая лиловая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и лёгкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него со испугом в конце коридора. Там, где он заворачивал к маленькой комнатки, стояла лужа, а в ней, с тряпкой в руках, незнакомая девушка, приходящая совошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и круглыми глазами. Из дали комнаты снова раздался крик: "Гришка, отдай пластилин!"